Макс ехал к инспектору Гриму. Он ещё не знал, что скажет, когда инспектор спросит, откуда у него такие неопровержимые факты. Но он знал точно, что ни словом не обмолвится о бриллианте Кристины Матерн. На это он имел полное право. Он сам распутал это дело, и оно не имеет ничего общего с убийством банкира. В этом сыщик был абсолютно уверен. Дежурный внизу спросил: "Вы куда, молодой человек?" "У меня в 9 встреча с инспектором Гриммом. Моя фамилия Вундерлих." Дежурный взглянул в лежавший перед ним журнал и сказал: "На третий этаж на лифте, потом по коридору направо." Он нашёл дверь с бронзовой табличкой с чёрной надписью: "Инспектор Гримм" и слегка приоткрыл её. сунул туда голову и открыл рот. Однако инспектор опередил его, сказав: "Господин Вундерлих, входите". Макс осторожно вытащил голову из-за двери и широко её распахнув, вошёл. "Доброе утро, господин Грим". Инспектор Грим предложил Максу сесть и спросил: "Ведь это вы обнаружили синий Volkswagen, и, по-моему, случайно, а сейчас вы намерен сообщить некие факты?" Не слишком ли много случайностей? После слов инспектора у Макса в голове вдруг чётко сложилось, что он ему будет говорить. Вы правы, господин инспектор. То, что касается фактов, которые я сейчас изложу, не является случайностью. Я установил их в результате предпринятого мною небольшого расследования. Вы хотите сказать, что по собственной инициативе, желая помочь полиции, начали некое расследование? На лице инспектора играла лёгкая улыбка. По всему было видно, что сказанное Максом представляется ему по меньшей мере странным. Макс понимал, хотя его появление здесь и является добровольным, это совсем не означает, что опытная полицейская Ищейка Грим примет всё на веру и начнёт рассыпаться в благодарностях. Не меняя выбранного напористого тона, он ответил: "Вовсе нет". Ко мне обратилась одна моя знакомая, её зовут Кристина Матерн. Она сказала, что бегла знала убитого банкира, а потом попала в поле зрения полиции. Её подозревают в том, что она заказала банкира. Не только её, перебил Грим. Да, Но в данном случае я представляю интересы Кристины Маттерн. Я уверен, что она не совершала этого преступления. Частный детектив. А известно ли вам, что мы подозреваем Кристину Маттерн не только на основании её знакомства с банкиром. У нас есть кое-что ещё. Что же? Например, В нашем распоряжении есть фото, на котором она снята вместе с Убитом в ресторане, что, как минимум, позволяет утверждать, что её знакомство с банкиром не такое уж поверхностное. Более того, выражения лиц и позы снятых не исключают, что отношения между ними были весьма натянутыми. Согласен, господин Грим. Но на фото не Кристина Матерн. Мы слышали это и от неё. А вы стало быть поверили ей потому, что она ваша хорошая знакомая? Именно поэтому я взялся за дело. Кроме того, я уверен, что она не способна заказать убийство человека. Вот как? Не способна? Однако вы шустрый молодой человек. Ещё ни один преступник не сказал о себе, что он способен на такое. А потом, когда его прижмёшь, Макс умерил свой наступательный тон и покладисто сказал: "Я понимаю, господин инспектор, что у полиции много дел. Вы не можете заниматься только этим, если есть другие неотложные. У меня же была возможность, и я всецело погрузился в это дело". "Да-да", промямлил инспектор Грим, вспомнив, что полицай-президент поставил случай под особый контроль, что это дело как раз и является неотложным, как сказал этот шустрый частный сыщик. Он с надеждой взглянул на Макса и тихо сказал: "А кто же по-вашему на фото? Просто другая женщина, очень похожая на Кристину Матерн. И вы можете назвать её?" или хотя бы намекнуть, в каком направлении полиции следует двигаться, я могу её назвать. У Гримма отвисла челюсть. В то же время его маленькие глазки забегали, засветились неподдельной радостью. Если этот малый говорит правду, то он ещё сегодня вечером сможет доложить президенту что-то новенькое. Он осторожно и тише обычного сказал: "Ну так назовите её. Господин Вондерлих. Её зовут Эрика Пфефер. Вот, значит, как. Просто Эрика Пфефер. И где её искать? И где доказательства? Сейчас всё будет, господин инспектор. Только прошу вас сначала по вашим каналам запросить службу регистрации и выяснить, есть ли такая во Франкфурте и по какому адресу она зарегистрирована. То есть вы ещё сомневаетесь? Вовсе нет. Просто с вашей помощью хочу проверить одно собственное заключение. Что ж, нет ничего проще. Инспектор Грим набрал номер и через некоторое время доложил Максу, что такая есть и назвал адрес, по которому она зарегистрирована. Макс с удовлетворением отметил, что это совсем рядом с домом, в котором живёт дочь пенсионера Лоренса. и уверенно сказал, «Я примерно так и предполагал. А теперь, господин инспектор, я с удовольствием приведу вам доказательства». Гримм кивнул, давая понять, что он весь внимания. «Прежде всего, должен вам сказать, что Эрика Пфефер не заказала». Гримм весь напрягся. «А убила банкира». «Ну, это слишком молодой человек». У нас есть несколько свидетелей, которые прямо показали, что убийца был мужчиной, светловолосый и небольшого роста. Макс достал из пакета парик и, выложив его на стол перед гримом, сказал: "Вот один из элементов маскарада этой дамочки, который она использовала для перевоплощения в мужчину. Светлый мужской пиджак, который фигурировал в показаниях свидетелей, вы, возможно, найдёте у неё дома". Там не исключаю, окажется, и пистолет. Всё остальное дело техники. Грим вертел в руках парик, раздумывая, что делать дальше. Потом сказал: "Откуда вы всё это знаете?" Инспектор: "Когда моя знакомая Кристина Матерн поставила передо мной задачу отвести от неё подозрение, я, естественно, пошёл по тем же следам, по которым до меня прошли полицейские. Однако я прошёл немного дальше. Скорее всего, полиция скоро пришла бы к тому же, как я уже отметил, у вас масса других дел. Грим опустил глаза, а для меня это дело было единственным. Я сейчас не буду докладывать вам все подробности. Это займёт много времени, которое лучше употребить на задержание преступницы. А потом я готов дать официальные показания как свидетель. Не откажусь выступить и в суде. После этих слов сыщик Макс Вундерлих встал, собираясь уходить. Инспектор Грим молча смотрел на него, не зная, что ему сказать. Потом вдруг нашёлся: "Как с вами связаться? Простите, господин инспектор, совсем забыл". Макс протянул Гриму визитку и сразу же, вдруг вспомнив, достал из пакета коричневое портмоне. "Вот ещё, едва не забыл. Что это, господин Вундерлих?" Ещё один вещдок. Это портмоне преступница вытащила из кармана убитого банкира. Есть свидетель, который это может подтвердить. А как оно попало к вам? Примерно так же, как парик. Я же сказал, что официальные показания дам позже. Грин открыл портмоне, внимательно обследовал все его отделения и сказал: "Оно было пустым?" "Да, господин инспектор." Это была маленькая безобидная ложь. Я думаю, что там были деньги. Преступница вытащила их и выбросила портмоне за ненадбоностью. И эти деньги, по-вашему, и были причиной убийства? Нет, господин инспектор. Считаю, что истинная причина лежит гораздо глубже. И всё это вы детально выясните, когда возьмёте её. Очень рассчитываю на то, что вы поделитесь со мной этой информацией. Чисто профессиональный интерес. После этих слов Макс направился к двери, затем, обернувшись, спросил: "Господин инспектор, я могу вам позвонить завтра и справиться о ваших успехах?" Грим, который уже встал из-за стола, подошёл к нему и протянул свою визитку. Когда дверь за Максом захлопнулась, инспектор Грим принялся расхаживать по кабинету, напряжённо думая над своим докладом президенту. Он должен сделать его немедленно. Этот парень фактически дал им в руки решение проблемы, которая уже более 2 недель занимала весь президиум.